Глава пятая. Лондон и его окрестности. Мистер Бертрам с о в з д о х о м откинулся на спинку стула. Я думал, если кому-то и удастся разведать об этом деле, так только тебе. Видимо, мисс Уилтон права. В чем права? Она сказала, что глупо с моей стороны возлагать на тебя непомерные надежды. Мне немедленно захотелось не просто выложить ему все, что я знала, но и поделиться собственными соображениями по этому поводу. Однако м а т у ш к и на воспитание, видимо, о к а з а л о с ь куда качественнее, чем она сама полагала, и опять удержала язык за зубами. Мне кажется, в этом доме оставаться опасно, сказал мистер Бертрам. Не люблю рисковать, поэтому я решил на время куда-нибудь уехать. Конечно, сэр, как пожелаете. Сухо произнесла я, ибо не привыкла считать своего нанимателя трусом. У мисс Уилтон слабое сердце, и второго потрясения она не переживет. А у тебя есть печально известная склонность вмешиваться в дела, грозящие смертельной опасностью. Мистер Бертрам встал и принялся мерить шагами библиотеку. У меня нет другого выхода, кроме как увести подальше отсюда вас о б е и х Как думаешь, ты справишься с обязанностями компаньонки для леди Эфимия? Ты слишком молода для этого, но если вы обе поедете со мной, мы таким образом избежим пересудов. Я уставилась на него во все глаза так, будто он сейчас изъяснялся на незнакомом мне языке. Вы же это не всерьез, сэр? В конце концов удалось мне выговорить. Думаешь, наш отъезд будет выглядеть подозрительно? Мистер Бертрам обернулся с торжествующей хмылкой. Я все предусмотрел. Мне, конечно, придется сказать полицейским, куда мы направляемся, но я возьму с них слово держать это в тайне. Уверен, никто не догадается, куда мы едем. Вы тоже пострадали во время ночного нападения, сэр. Преступник и вас ударил? Мистер Бертрам расхохотался. нет, нет, Эфимия, не только ты способна строить хитроумные планы. Я решил помочь мисс Уилтон с её новой статьёй для колонки с п л е т е н Мистер Бертрам снова разразился хохотом. Я никогда не слышала, чтобы он так много смеялся, и начала всерьёз опасаться за его рассудок. Он сел рядом на край ш е к дивана и взял меня за руку. Знаю, я могу тебе доверять, поэтому всё объясню. Э, Би, конечно же, на меня не обидится. Он замолчал, нахмурился и продолжил: ну ладно, наверняка обидится. Но когда она познакомится с тобой поближе, все утрясется. А пока оставим это строго между нами. Я уже не знал, что и думать, чтобы там мисс Уилтон не наговорила мистеру б е р т р а м у Можно было не сомневаться в одном: она бы не хотела, чтобы он пересказывал это своей прислуге, по крайней мере прислуге женского пола, а конкретно той, кому он особенно благоволит. Предостережение Рори снова показалось мне весьма уместным. Я попыталась сесть. Мистер Бертрам, вы не должны. Мы поможем Би с ее первым настоящим журналистским расследованием. Ты и я, наши детективные способности и опыт, а также писательский дар Беатрис, все это в совокупности сделает ее звездой. И она одобрила ваш замысел? М -м, пока нет, но я не такой уж тупица, каким ты меня считаешь, Эфимия. Мы с ней долго беседовали, и мне стало ясно, что она крайне недовольна своей ролью ведущей светской хроники. О! Сказала я, поскольку больше тут сказать было нечего. Она обмолвилась, что наткнулась на сюжет, из которого можно сделать хорошую статью, но никто ей не позволит довести дело до конца. в е а т р и с пожаловалась, что у нее просто не хватит сил бросить вызов, как она выразилась, б а с т и о н о м прессы, безраздельно п р и н а д л е ж а щ и й мужчинам. И я сразу же подумал, что мы обязаны ей помочь. Мисс Уилтон пришлась по душе в а ш а з а т е я Я ей пока об этом не говорил. Она не подозревает, что навела меня на подобные мысли. Наверняка, п о к и в а л а я. Даже не догадывается. Она всего лишь поделилась с мало знакомым человеком своими сокровенными мечтами. О да, воскликнул мистер Бертрам, взволнованно вскочив на ноги. Это же так трогательно, правда? Что именно она хочет расследовать? Условия содержания людей с затуманенным рассудком в современных домах умалишенных. Как актуально. Не думаю, что ты знаешь значение этого слова, Эфиме. и Актуально означает. Не берите в голову, сэр. Вы действительно думаете, что мисс Уилтон примет мою помощь? Я ведь всего лишь прислуга. Для начала мы и сообщим, что в этом путешествии ты будешь ее компаньонкой. Я стану рассказывать тебе все, что нам удастся узнать, а ты делиться со мной своими соображениями, как в старые добрые времена. Я лишилась дара речи. Когда подвернется удобный случай, я объясню Беатрис, насколько полезной ты оказалась. В м о и н а м е р е н и я не входит присваивать себе все лавры. Но если какое-то время Беатрис будет думать, что тут только моя заслуга и это нас сблизит, о, Эфимия, ты же мне поможешь, правда? Я ваша прислуга, сэр, потому не вправе отказаться. Эфимия, я же никогда не просил тебя делать то, чего бы ты сама не желала, верно? Тут я поняла, что вопреки моим чаяниям мистер Бертрам, как и все господа, пребывает в сладостном заблуждении, что слуги находят высшее удовольствие в том, чтобы им служить. В конце концов, продолжил мой послабевший на голову хозяин. Пока это всего лишь моя идея. Беатрис может не согласиться. Не сомневаюсь, она обязательно примет от вас помощь, сэр. Опрометчиво сказала я. Спасибо, Эфимия. Тебе не придется жалеть о своей доброте. Мы отлично проведем время. Воскликнул этот джентльмен в состоянии помешательства и бросился прочь из комнаты. Вот тут я сделала то, чего мне никогда не доводилось делать в этом доме. Позвонила в колокольчик для вызова прислуги. Через несколько минут примчалась запыхавшаяся Мэри. Что с тобой? Стало хуже? Я бесильно с откинулась на подушки. Прости, Мэри, что пришлось позвонить, но мне нужно немедленно увидеть Рори. Дело чрезвычайной важности. Еще через несколько минут я поняла, что надо было поаккуратнее выбирать слова, потому что Рори примчался быстрее, чем Мэри, и не успев отдышаться, с бешеными глазами в ы п л ы л "Эфимия! Со мной все хорошо!" Снова ляпнула я, не подумав. В результате чего выдержала громокипящую шотландскую отповедь и лишь после этого получила возможность рассказать о своем затруднительном положении, созданном стараниями мистера Бертрама и мисс Уилтон. Ай, вот теперь я вижу, что дело и правда чрезвычайной важности. Под конец признал Рори. И что же мне делать? Могу предположить, что твоя репутация, так же как и моя, не поможет тебе найти новое место службы. Боюсь, что так. Неохотно согласилась я. Мне, конечно, не предъявляли обвинения в убийстве, но наверняка на меня все будут показывать пальцами, куда бы я ни пошла. Да уж, если служанка попала в поле зрения господ, слухи разлетятся во все стороны. Мисс Риченда постарается, вздохнула я. Не стану подтверждать это или отрицать, но мне нужно кормить семью. Тогда у тебя нет выбора. Подчиняйся своему нанимателю. Однако советую тебе ничего не видеть, не слышать и не делиться с ним собственными мыслями. п р и т в о р я й с я тупицей, к а к у й тебя считает Беатрис Уилтон, даже если это ранит твое самолюбие. И хотя я, в отличие от Леди Грей, не сомневаюсь в остроте твоего ума, обстоятельства слишком запутанные, а такие, как мы с тобой, Эфимия, созданы не для того, чтобы их распутывать. Роди взглянул на меня со странным выражением, и я ему улыбнулась. Ничего, я не обиделась. Ты прав. Но если уж я остаюсь на службе, можно мне, можно положиться на твою поддержку. Конечно, Лес. То есть, если я все-таки что-то увижу и услышу, тебе будет трудно держать собственные мысли при себе, так? Да. И мне понадобится помощь, чтобы выстроить свои догадки в систему или хотя бы попытаться это сделать. То есть сложить два и два и, как обычно, получить шесть. Усмехнулся Рори. Пока все это выше моего понимания. Я буду рядом, Лес. Можешь рассказывать мне все без утайки. А если ты меня выслушаешь и подумаешь, что надо обратиться в полицию, я так тебе и скажу, Лес. Но, честно признаться, пока что я думаю, у тебя не будет ничего, кроме домыслов и подозрений, и ты не найдешь ни единой улики, которую можно предоставить суду. У них, у господ, всегда так, все шито, скрыто. Но я могу попробовать связаться с мистером Эдвардом. Он сказал мне, как его найти. Неужели сказал? И Фицрой тоже? Примечание переводчика. Мистер Эдвард и Фицрой персонажи романа к э р л э н д а н ф о р д "Смерть на охоте". Я п о к а ч а л а головой. Одной проблемой меньше. Мрачно пробормотал Рори. Однако мне кажется маловероятным, что ты нароишь нечто, имеющее отношение к государственной безопасности. С Остеплфордами никогда и ни в чем нельзя быть уверенной. Устало сказала я. Ай, вот тут уж с тобой не поспоришь, Лес. К автомобилю мистера Бертрама я вышла через два дня. Мисс Уилтон не терпелась отправиться в путь, и понадобились объединенные усилия доктора Симпсона и Рори, чтобы выторговать мне эту небольшую отсрочку. Голова у меня все еще кружилась, и казалось, что я смотрю на мир из-под воды. Стоило мне появиться с маленьким чемоданчиком в руке на крыльце для слуг, мисс Уилтон заявила, что я поеду на тещином месте. Примечание переводчика: тещиным местом называли откидное сидение в задней части некоторых автомобилей начала 20 века. Оно считалось опасным и неудобным. И, разумеется, я решительно воспротивилась. К тому моменту, когда спустился мистер Бертрам, мы с ней уже во всю обменивались уколами, как заправские дуэлянты. При этом я держалась с надменной вежливостью. Мистер Бертрама я никогда не считала находчивым и сообразительным человеком. Он, конечно, был импульсивным, но эти импульсы чаще заставляли его демонстрировать недостаток ума, нежели избыток. Однако на с е й р а з хозяин меня удивил. Дамы, у м е р ь т е п ы л спокойно произнес мистер Бертрам. Мой автомобиль останется здесь. Мы едем на машине Ричарда, я с ним договорился. Поведет м э р и т а э ф и м и я сядет рядом с ним впереди, там, где и должна с и д е т ь с о провожающая д леди Слу. Наши взгляды пересеклись, он запнулся и поправился. Компаньонка. м э р и т уже ждал нас, одетый в ладную ш о ф е р с к у ю униформу. Не знала, что ты умеешь водить, сказала я, когда он галантно помогал мне устроиться на переднем пассажирском сидении. Вот сейчас и проверим, что тут сложного, пожал он плечами. Я должно быть побледнела, потому что м э р и т рассмеялся. Не волнуйтесь, мисс Сент-Джон, вы моргнуть не успеете, как это гнездо мрака и погибели под названием с т е п п л ф о р д х о л л останется далеко позади. Я украдкой бросил взгляд через плечо. Заднюю часть салона автомобиля от нас отделяла панель из толстого стекла. Они смогут нас услышать только через переговорную трубку, пояснил м э р и т Это дает ощущение уединенности. Кому? резко спросила я. И нам, и пассажирам на заднем сидении. Кстати, давно хотел вас кое о чем спросить, мисс Сент-Джон, и сейчас, по-моему, подходящий случай. Ой, погодите минутку, они просят трогаться. К моему облегчению оказалось, что м э р и т и правда отлично водит, так что вскоре мы уже плавно выехали за ворота. Я тут озаботился своей карьерой и потолковал на эту тему с мистером Маклеодом. к Снова заговорил наш лакей. Он готов заняться моим обучением, и я подумал, что переход на службу в Степлфорд-Холл сулит уйму преимуществ. Уйму? Усмехнулась я. Правда? м э р и д трогательно покраснел. Хотя лорд с т е п п л ф о р д будет рад видеть меня на должности старшего лакея, я, конечно же, не могу просто так бросить вас с мистером Бертрамом в сложных обстоятельствах. Ох, м э р и д тебе нужно обсуждать это не со мной, грустно сказала я. Столько всего произошло. Но если наш хозяин женится, возможно, ему все-таки понадобится дворецкий. Гнул с в о е м э р и д И я надеюсь, вы не станете возражать против еще одной служанки в штате. Ты имеешь в виду? Но вы ведь с ней только что познакомились. При нашем с вами образе жизни, мисс Сент-Джон, нельзя упускать ни единой счастливой возможности. Мы во всем зависим от воли наших господ, поэтому должны не зевать и все успевать. Это мистер Маклеод так говорит. Ай, кивнул м э р д и т И как по мне, он совершенно прав. Только почему-то сам своим советом не пользуется. м э р и говорит, все юные девицы из прислуги от него без ума, так что возможности у него хоть отбавляй. Это уж точно. Я сказал что-то обидное, мисс Сент-Джон? Нет. Но мы проехали слишком близко к тому дереву. Думаю, тебе лучше сосредоточиться на дороге. Вы ведь замолвите словечко за Мэри, да, Мэм? Поговорите с хозяином. Разумеется, буркнул я. Мэри — моя лучшая подруга, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ей помочь. Однако я еще не решила, считать ли тебя хорошей партией для нее. После этих слов м э р и т погрузился в молчание, и только тут я поняла, что никто еще не потрудился сказать мне, куда мы едем, а теперь ни у кого было спросить. Видимо, последствия удара головой все еще давали о себе знать, потому что всю дорогу я провела будто во сне, сидела с открытыми глазами, но в сознании теснились д и к о в и н н ы е образы. На лорда с т е п л ф о р д а вероломно напали его же собственные усы, и он яростно оборонялся за столом н а з в а н о м ужине, ерзая рядом со своим покойным отцом и покойным кузеном Джорджем. Оба мертвеца при этом были в сорочках с расстегнутыми воротничками и умоляли открыть все окна, чтобы ветерок их о с т у д и л хоть немножко перед тем, как они вернутся обратно в пекло. Жорж между делом осведомился, не видел ли я его запасные парадные панталоны. Вдалеке мелькнуло лицо миссис Уилсон, но она тут же провалилась в горлышко гигантской бутылки и забилась внутри о стекло, как муха великанша. Миссис Дейтон извлекала из печи одно мясное блюдо за другим для Рори. А тот кидал и кидал их подноги. Я хотела было вмешаться, но мне тут же заявили, что упавшая на пол мясо к свадьбе такая мол примета. Все это происходило под исполинскими облаками в форме глаз. Одна пара была голубая и блестящая, другая тусклая и неопределенного оттенка. Но я знала, что эти глаза принадлежат мистеру ф и ц р о ю который выполнил свое грозное обещание присматривать за с т е п л ф о р д а м и В том полусне я чувствовала, мистер ф и д ц р о й д только и ждет, когда дом обрушится им на голову, потому что хочет забрать все б е с х о з н о е оружие. Я увлеченно объясняла Рори, как пройти по коромыслу и не упасть на пол вслед за мясом, но тут до меня донеслись голоса. Эфимия, звал мистер Бертрам. Мисс Сент-Джон, в т о р и л ему Мерид. Обертрам, прекрати уже, девица просто спит. Идем в гостиницу, я замерзла, перебила обоих Беатрис Уилтон. Мир вокруг постепенно обретал резкость и объем. На улице толпа прохожих шумела и галдела. Выселись огромные здания, а в воздухе пахло сажей. Мы были в Лондоне. Я дрожала от холода и не чувствовала рук и ног. Ко всему прочему голова у меня раскалывалась, и пришлось сделать титаническое усилие, чтобы окончательно вернуться к действительности. Кажется, мне нужно прилечь, выговорила я дрожащими губами. Конечно. Засуетился мистер Бертрам, помогая мне выбраться из автомобиля. Вообще-то это меня ты должен отвезти в гостиницу, а не служанку. Раздраженно бросила мисс Уилтон. Мэри ту нужно догнать автомобиль на стоянку, тихо сказал мистер Бертрам. Это не оправдание. Мы сделали несколько осторожных ш а к о в Мне пришлось собрать все силы и сосредоточиться на каждом движении. Без поддержки мистера Бертрама я бы наверняка упала. Скажу партии, что она наша дальняя родственница, которая сопровождает тебя в качестве компаньонки. Шепнул мой хозяин мисс Уилтон. Бертрам, нельзя так б е с с о в е с т н о лгать людям. Беатрис, Эфимия еще не оправился от сотрясения мозга, а ты со своим репортёрским рвением вытащила ее из постели. Она здесь по твоей милости. Эта девица притворяется, да еще получает удовольствие от того, что ты вокруг нее хлопочешь. Я висела на руке мистера Бертрама, навалившись на него всем телом, и не участвовала в этом разговоре. В конце концов он дотащил меня до номера. Меня не отправили наполовину для прислуги. Парте, ь судя по всему, верно оценил и мое положение, и неодобрение мисс Уилтон. Однако имел любезность сделать вид, что ничего не понял. В итоге я оказалась в небольшой комнате, предназначенной для бедных родственниц богатых господ. Но даже по сравнению с моей спальней в белых садах это были настоящие хоромы. Мистер Бертрам сказал, что распорядился доставить ужин в номер и выразил надежду, что кутрумне станет лучше. А если ты вдруг почувствуешь себя хуже, обязательно вызови гостиничного врача, добавил он. Я попрошу Би заглянуть к тебе перед сном, проверить, все ли у тебя в порядке. Сам я наведаться к тебе не смогу, потому что он мне клюже п е р е с т у п и л с ноги на ногу. Это будет нарушением приличий. а б и а т р и с искренне беспокоится о твоем самочувствии. Спасибо, сказала я, мечтая лишь об одном, чтобы он поскорее ушел и оставил меня одну греться у растопленного камина. Она из тех, кто плохо переносит длительные поездки. Понятно. Она вовсе не хотела тебя обидеть. Я уверен, когда ты узнаешь ее поближе, я бы предпочла лечь поспать, сэр. Конечно, конечно. На случай, если тебе что-нибудь понадобится, я дал указание партии э, снабжать тебя всем необходимым. О счете, пожалуйста, не беспокойся. Я чувствую себя виноватым из-за того, что привез тебя сюда, когда ты еще очень слаба. Видимо, я не вполне верно понял доктора Симпсона. Беатрис заверила меня, что поговорила с ним. Ей ведь проще в обе девушки, и по его словам ты уже вполне оправилась для путешествия. Мне стало ясно, что заставить мистера Бертрама немедленно покинуть мой номер может лишь какое-то сильно действующее средство. Поэтому я решительно уселась на кровать и принялась развязывать шнурки на своих сапожках. Мистер Бертрама как ветром сдуло. Сытный ужин и крепкий сон подготовили меня к встрече со своими спутниками за завтраком. Я надеялась, что завтрак мне тоже подадут в номер. Но явился служитель гостиницы и сообщил, что меня ждут внизу. В голове немного прояснилось, и я уже представляла себе, какое лицо будет у б и Уилтон при известии, что ей придется сидеть за одним столом со мной. Когда я подошла к столику в ресторане гостиницы, она как раз читала познавательную лекцию мистеру Бертраму и повела себя единственным возможным для истинной леди способом, проигнорировала меня, ибо ничего иного истинной леди Обнаружившая, что ей предстоит завтракать в компании экономки своего возможного жениха, сделать не могла. Практика лечения душевнобольных появилась в 9 0 е годы XVIII -го века, говорила Беатрис, и во многом основывается на квакерских идеях. Примечание переводчика: квакеры — представители одного из протестантских движений, возникшего во времена английской революции в середине XVII века. Это чрезвычайно увлекательная тема. Ты же слышал о квакерах? Ну, разумеется, п р о б о р м о т а л мистер Бертрам, не сводя глаз с яйца, сваренного в мешочек. Он еще не разбил скорлупу и заметно нервничал, как человек, неуверенный в том, что ему удастся справиться с жидким желтком под взором леди, на которую необходимо произвести впечатление. На его месте я бы заказала омлет и теперь, глядя на мучение хозяина, так и сделала, окликнув проходившего мимо официанта. Тот кивнул.